— Да не нужен он, пусть будет выкидыш. Не могу я, не хочу. — Да ты устала, ты просто устала. Ничего, пойдем, ляжем, я тебе чайку сделаю, врача вызову. — Не надо врача, никого не надо. Что вы со мной носитесь? Вам что, делать больше нечего? Вы мне мать или вам мой ребенок нужен? — Ну что ты такое говоришь? Ну совсем уже? — А что это вы такая добренькая? Просто так? — Ага, поверила я сейчас. — Так.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 после больницы вернулась в свое прежнее полусонное состояние с кроссвордами и сентиментальными романами. Опять замкнулась и молчала. Оставалась приблизительно неделя до срока. Илья вернулся поздно, но Лариса его дождалась, хотя ей нужно было рано встать, приготовить свете завтрак, поехать купить кроватку. «Илья, пожалуйста, будь почаще дома и не выключай телефон. Мало ли что?» спросила она. И вообще...